Охотник за головами По окончании войны между Испанией и Джорджем Дьюи я отправился на Филиппинские острова. Я был военным корреспондентом одной газеты и писал отчеты о военных действиях. Но военных действий на Филиппинах никаких не было. Как-то раз наш главный редактор написал мне, что телеграмм 800 слов, в которой я описывал наши дела делишки, отнюдь не может считаться важной военной новостью. Пришлось отказаться и ехать домой. Во время обратного путешествия на торговом судне я долго раздумывал над странными явлениями, которые мне пришлось наблюдать на этом сказочно-жутком архипелаге, населенном людьми желто-коричневой расы. Все эти маневры и стычки малой войны нисколько меня не интересовали. Зато я был точно зачарован странно-чуждым, таинственным обликом этих людей, устремлявших на нас из недр неведомого прошлого свой ничего не выражающий взор. В особенности заинтересовало меня, когда я был в Минданао, очаровательно оригинальное племя дикарей-язычников, известное под названием «Охотников за головами». Это свирепые, непреклонные, безжалостные карлики, которые никогда не показывались, но тайное присутствие которых вселяло ужас и бросало вас в дрожь в самый жаркий полдень, которые шаг за шагом преследовали свою жертву сквозь ненанесенные еще на карту леса, через опасные горы и бездонные пропасти, необитаемые дебри, которые всегда были тут, вблизи, как занесенные над жертвой десница судьбы». но выдавали себя лишь еле уловимыми признаками, точно зверь, птица или ползущая змея, хрустом ветки, например, нарушавшим внезапно тишину пропитанного испарениями тяжелого ночного воздуха или неожиданным падением целого потока капель с густой непроницаемой листвы какого-нибудь дерева великана или шорохом прибрежного тростника. «Какими забавными казались они мне!» Эти крохотные существа, упорно преследовавшие одну цель. Как подумаешь, метод их очаровательно до смешного просто безошибочен. Есть у человека хижина, в которой он живет, выполняя жребий, предназначенный ему судьбой. К косяку бамбуковой рамы у входа прибита корзина, сплетенная из зеленых ивовых ветвей. Время от времени, в зависимости от того, когда заговорит в нем честолюбие, тщеславие, скука, любовь или ревность, он выползает и бесшумно отправляется по следу, захватив с собой тяжелый нож. И затем он с торжеством возвращается из своей экспедиции приносит с собой отделенную от туловища окровавленную голову своей жертвы, которую он с вполне понятной радостью опускает в корзину у входа. Это может быть голова врага или друга, или даже совершенно незнакомого человека, в зависимости от того, что побудило его пуститься в поход — ревность, желание уничтожить соперника или только инстинкт спортсмена. Во всяком случае, он будет вознагражден за свои труды. Все жители деревни, проходя мимо, останавливаются и поздравляют его. Точно так же при других, более бесцветных формах жизни — ваш сосед останавливается чтобы полюбоваться бегониями в вашем палисаднике и похвалить их темнокожая девица которой увлекается счастливый охотник стоит тут же грудью лихорадочно вздымается и она кидает нежные тигриные взгляды на это доказательство его любви к ней победитель сидит живет бетель и самодовольно прислушивается к тихому шуму крови, капающей из перерезанных артерий. Временами он оскаливает зубы и хрюкает точно носорог, что должно означать смех при мысли о том, что похолодевшее, обезглавленное тело, составляющее придаток к нынешнему украшению его хижины, становится добычей коршунов, которые кружатся над лесными дебрями Минданао. «Воистину меня прельщала веселая жизнь охотника за человеческими головами». Он свел искусство и философию к простейшему жизненному кодексу. Отрубить голову врага, положить ее в корзину у входа в свой замок и смотреть, как она лежит там, точно безжизненная вещь, лишенная могущества, всякой хитрости и возможности повредить. «Да есть ли лучший способ», разрушить коварные планы этого врага, опровергнуть все его доводы и доказать свое превосходство над его мудростью и ловкостью. Капитаном судна, на котором я возвращался домой, был некий швед, которому часто взбредали на ум разные фантазии. На сей раз он вздумал изменить свой курс. Он высадил меня, выразив мне при этом свое искреннее сочувствие, в маленьком городке на Тихоокеанском берегу в одной из республик Центральной Америки, на несколько сот миль южнее того порта, куда он взялся меня доставить. Но мне надоели вечные передвижения и экзотические фантазии, и поэтому я не без удовольствия соскочил на твердый песок городка Махада, сказав себе, что я здесь найду тот отдых, которого я так жаждал. В конце концов, куда лучше остаться здесь, так я думаю, и прислушиваться к убаюкивающему успокоительному плеску волн и к шороху ветра в пальмах, чем сидеть на набитом конском волосом диване в родительском доме на Востоке, наполняя желудок смородиным сиропом и домашними печеньями. Там вокруг меня будут вечно торчать самые скучные из всех родственников и слушать, развесив уши, мои слюнявые рассказы о колониальных приключениях. Когда я в первый раз увидал Клоя Грин, она стояла вся в белом, в дверях дома своего отца. Это был домик из высушенной глины, крытой черепицей. Она чистила тряпочкой серебряную чашку и казалась жемчужиной на фоне темного бархата. Она кинула мне довольно продолжительный, что было очень лестно, но вместе с тем уничтожающий неодобрительный взгляд — После этого она вошла в дом, напевая какую-то веселую песенку, чтобы показать, как мало значения она придает моей особе. Это было вполне понятно. Дело в том, что доктор Стамфорд, самый легкомысленный из всех врачей на всем протяжении между джано и Вальпараиса, и я... Мы шли по немощенной улице, описывая зигзаги, да еще фальшиво напевали при этом старый гимн на мотив негритянской песенки. Мы возвращались с завода искусственного льда, единственного места для кутежей во всей Махаде. Мы там играли на бильярде, причем раскупорили немало черных, покрытых белым инием бутылок, которые мы за шнурки вытаскивали из холодных чанов, где их хранил старик Сандаваль. я сразу повернулся к доктору Стамфорду. Винные поры у меня мгновенно улетучились, и я был трезв, как сторож, стоящий с булавой у входа в кафедральный собор. В этот миг я понял, что мы ничто иное, как свиньи перед бисером. «Ах ты, скотина!» — сказал я. «Ведь это наполовину твоя вина, а в остальном виновата эта проклятая страна». Лучше б я уехал в свое родное захолустье и умер бы там после дикой оргии с смородиным сиропом и домашними булками. Тогда бы не было этого позора. Громкий хохот Стамфорда разнесся по пустынной улице. — И ты тоже! — крикнул он. — В один миг, скорее, чем пробку из бутылки вытащить. — Да... Она приятно запечатлевается на сетчатой оболочке глаза. Но смотри, не обожги пальцев. Вся Махада скажет тебе, что счастливый смертный — это луис Дево. — Это мы еще посмотрим, — сказал я, — узнаем, действительно ли он счастливый или действительно ли он смертный. я решил, не теряя времени, познакомиться с Луисом Дево. Это мне легко удалось. Иностранная колония в Махаде насчитывала не больше десятка членов. Все они ежедневно собирались в некой полупочтенной гостинице, содержимой каким-то турком. Я решил сблизиться сначала с Дево, а затем уже предстать перед моей жемчужиной на пороге. Я успел научиться немного тактике войны, и мне было известно, что не следует наносить удары, не произведя разведки сил неприятеля. Какое-то мрачное разочарование, нечто близкое к панике, охватило меня, когда я оценил его преимущество. Он оказался человеком в высшей степени уравновешенным, очаровательным, вполне знакомым со всеми светскими обычаями, чрезвычайно тактичным, крайне любезным и гостеприимным. К тому же он обладал каким-то особым умением держать себя вежливо и свободно с примесью небрежного, высокомерного сознания своей сил Я чуть не перешел границы приличий, стараясь вывернуть его наизнанку, чтобы отыскать в нем ту слабую струнку, которую я так жаждал найти. Но я ошибся в своих надеждах. поневоле я пришел к горькому сознанию, что Луис Дево — настоящий джентльмен, достойный того, чтобы с ним сразиться не на живот, а на смерть. И я дал себе клятву сделать это. Он был одним из крупных местных негациантов и занимался экспортом и импортом. Целый день он сидел в своей изысканно обставленной конторе, окруженной произведениями искусства и другими признаками его высокой умственной культуры. По наружности это был стройный не особенно высокий человек его небольшая красивая формы голова была покрыта густой шапкой темных волос коротко подстриженных густую темную бороду свою он тоже подстригал клинышком манеры его можно было считать образцовыми довольно скоро я стал частым и желанным гостем в доме у гринов Свою любовь к кутежам я стряхнул с себя, как пришедший в ветхость плащ. Я начал готовиться к борьбе со всей тщательностью тренирующегося борца и самопожертвованием бромина. Что касается Клои Грин, то не стану я утомлять вас сонетами, посвященными ее бровям. Это была чудесная, полная женственности девушка. крепкая и здоровая, как ноябрьское яблоко Таинственности в ней было не больше, чем в оконном стекле. У нее были свои забавные маленькие теории, которые она вывела из практики, и в которых афоризмы эпиктета сидели бы, как втреко Кто знает, не обладал ли в конце концов этот старый болван мудростью. У Клоя был отец, его преподобие Гомер Грин. и перемежающиеся мамаши которая иногда в сумерки безлично разливала чай. Его преподобие Гомер Грин был весь какой-то шершавый. У него была работа, которой он посвятил всю свою жизнь. Он писал толкование к Библии и дошел до книги царств. Так как я, по-видимому, являлся претендентом на руку его дочери, то я и оказался самым подходящим приемником для его авторских излияний. Он так вбил мне в голову родословное древо Израиля, что я иногда громко кричал во сне «А Аминадаб ради Радамеса, а Радамес ради Аиду!» и так далее, покуда он не перешел к следующей книге. Я как-то раз высчитал, что толкование его преподобия будет доведено до семи сосудов, о которых упоминается в апокалипсисе, приблизительно на третий день после их вскрытия. Луис Дево был так же, как и я, частным посетителем и близким другом Гринов. В них я чаще всего и встречался с ним. Я никогда в жизни еще не ненавидел более приятного и интересного во всех отношениях человека. К счастью или к несчастью, на меня смотрели как на мальчика. Я был очень моложав, кроме того, у меня, кажется, был трогательный вид бездомного сироты, который всегда действует на материнские чувства, таящиеся в душе у каждой девушки. Увы, он также вызывает папашно разглагольствование и длинные изложения своих проклятых любимых теорий. Клои называла меня Томми. Она относилась ко мне как сестра и вышучивала все мои попытки ухаживать за ней. С Дево она была куда более сдержана. Он напоминал героя романа, он мог бы подействовать на ее воображение и на самые глубокие ее чувства, если бы только сумел понравиться ей. Я был ближе, но зато меня не окружал романтический ореол. Передо мной стояла задача завоевать сердце Клоя всеми средствами, которые дозволены истинному американцу. Прямотой, смелостью и ежеминутной готовностью пожертвовать собой ради нее. Вот на что я надеялся, чтобы сломить ту стену дружбы, которая стояла между нами. Я хотел, если только сумею, покорить ее при свете дня, не прибегая к помощи лунного света, музыки и всяких годных лишь для иностранцев фокусов. Ничто не указывало, чтобы Клоя отдала свое сердце кому-либо из нас. Впрочем, она как-то раз намекнула мне на то, что ей нравится у мужчине. Это было безумно интересно, но приложить к практике полученные сведения нельзя было никак. Перед этим я изводил ее в двенадцатый раз перечислением и изложением моих чувств к ней. «Томми», — сказала она, — Я не хотела бы, чтобы человек доказывал свою любовь ко мне тем, что стал бы во главе армии и пошел бы завоевывать соседнее государство, стреляя в людей из пушек. Нет, Томми, для женщины играют роль вовсе не великие подвиги, совершаемые в мире. В те дни, когда рыцари в полном вооружении разъезжали по свету, ища как бы сразиться с драконом, часто случалось, что сидевший дома паж получал руку прекрасной дамы. И это лишь потому, что он был тут под рукой, мог вовремя поднять упавшую перчатку или принести ей плащ, как только становится свежо. Тот человек, которого я полюблю, кто бы это ни был, должен проявить свою любовь в мелочах. Если я хоть раз ему скажу, что я не люблю, когда мой спутник идет слева от меня, он не должен уже это забывать. Он должен также помнить, что я ненавижу яркие галстуки, что я предпочитаю сидеть спиной к свету, что я люблю засахаренные фиалки, что со мной нельзя разговаривать, когда я любуюсь отражением лунного света в воде, и что мне очень-очень хочется фиников с начинкой из грецких орехов». «Это пустяки», — сказал я, нахмурив брови. «Любой хорошо вышкаленный слуга окажется на высоте положения». Он должен также, — продолжала Клоя, — напоминать мне, что я хочу, в тех случаях, когда я сама не знаю, чего я хочу. «Вы уже начинаете повышать свои требования», — сказал я. «По-видимому, вам нужен первоклассный ясновидящий. А если я говорю, что умираю от желания послушать сонату Бетховена и при этом топаю ногой, он должен по этим признакам понять, что моя душа жаждет соленого миндаля». и он должен иметь наготове коробку миндаля в соли в кармане. — Ну, говорю я, теперь я совсем стал в тупик. Не могу понять, кем должна быть эта родственная вам душа — импресарио или кондитер?» Клоя сверкнула своей жемчужной улыбкой. — Сочтите почти половину моих слов за шутку. — продолжала она. — Но не относитесь слишком легко к мелочам, милый мальчик. Будьте рыцарем без страха и упрека, если вы не можете иначе, но пусть это никому не бросается в глаза. Большинство женщин лишь большие дети, а большинство мужчин лишь малые ребята. Старайтесь нам понравиться, но не пытайтесь подавлять нас. Если нам нужен герой, то мы сумеем превратить в него даже скромного кондитера. когда он в третий раз поймает на лету носовой платок, который мы уроним. В этот вечер у меня сделался приступ злокачественной малярии. Это нечто вроде тропической лихорадки с разными ухищрениями и усовершенствованиями. Температура у больного вскакивает, забирается высоко-высоко, выше сорока, и сидит себе там, лихорадочно подсмеиваясь над хинным деревом и препаратами из угольного дегня. Злокачественная малярия относится к области элементарной математики, а не медицины. Формула ее весьма проста. Жизненная энергия плюс желание выжить плюс продолжительность болезни равняется результату. Я улегся в постель в своей маленькой крытой соломой хижине из двух комнат, где я так удобно устроился, и послал за Ромом. Ром был вовсе не для меня. В пьяном виде Стамфорд был лучшим врачом на всем пространстве между Кордильерами и Тихим океаном. Он пришел, сел у моей кровати и начал поглощать ром, чтобы привести себя в соответствующее состояние. «Мальчик мой, — сказал он, — невинная лилия моя, вернувшийся на путь истины Ромео, лекарства тебе не помогу но я дам тебе хины, она горькая и потому возбудит в тебе ненависть и злобу. Два возбуждающих средства, которые повысят на десять процентов твои шансы на выздоровление. Ты крепок, как молодой бычок, и ты поправишься, если только лихорадка не нанесет тебе какого-нибудь удара врасплох. В течение двух недель я лежал на спине и чувствовал себя, как индусская вдова на пылающем погребальном костре. Старая атаска, неученая сиделка-индианка, торчала у дверей, как окаменелое олицетворение идей, и к чему все это. Она добросовестно исполняла свои обязанности — которые состояли преимущественно в одном — следить за тем, чтобы время протекало правильно и чтобы колеса его ни за что не задевали. Иногда я воображал, что все еще нахожусь на Филиппинах, или еще хуже, что я соскальзываю с набитого конским волосом дивана в моем родном захолустье. В один прекрасный день... Я приказал от аске исчезнуть, а сам встал и тщательно оделся. Я измерил температуру и не без удовольствия увидел, что у меня 104 градуса по термометру Фаренгейта. Я с большим вниманием совершил свой туалет. Галстук я заботливо выбрал темного, не кричащего оттенка. Зеркало сказало мне, что я выгляжу неплохо, несмотря на болезнь. Лихорадка придавала блеск моим глазам, щеки и тело порозовели. И вдруг, пока я стоял и глядел на свое изображение, я вспомнил про Клоя Грин, про то, что прошел целый миллион эонов с тех пор, как я с ней виделся. Вспомнил я и про Луиса Дево, и про то, сколько времени он выиграл. И краска то исчезала, то появлялась у меня на лице. Я направился прямо к дому Гринов. Мне казалось, что я не иду, а скорее плыву — Я еле чувствовал землю под ногами. Я даже решил, что злокачественная малярия — очень хорошая вещь, если она может придать человеку столько силы. клоя и Луис Дево сидели перед домом под тентом. Она вскочила и протянула мне обе руки. «Ах, как я рада, как я рада, что вы опять стали выходить!» — воскликнула она, и слова ее казались мне жемчужинами, нанизанными в фразу. Вы поправились, Томми, или вам лучше, разумеется. Я хотела зайти навестить вас, но меня не пускали. — О, да, — небрежно сказал я, — это был пустят, маленькая лихорадка. Как видите, я уже выхожу. Мы посидели втроем и разговаривали с полчаса. Вдруг Клоя устремила в на океан жалобный, полный тоски взгляд. Я видел, что в ее синих, как море, глазах светится глубокая безумная жажда чего-то. Да вот черт бы его побрал, тоже заметил это. — В чем дело? — спросили мы одновременно. — Пудинг из кокосовых орехов, — жалобно сказала клоэ Мне давно хочется, и вот целых два дня страшно хочется. Это уже не желание, это превратилось в навязчивую мысль. «Сезон кокосовых орехов прошел», — сказал Диво этим своим голосом, который придавал жгучий интерес самым обыкновенным его словам. «Я думаю, что в Махаде вряд ли найдется сейчас хоть один. Туземцы употребляют их только когда они еще зеленые и молоко свежие. Все спелые орехи они продают на пароходы». «А нельзя ли заменить Пудин комаром или кроликом поэльски спросил я с идиотски любезным видом человека, только что перенесшего злокачественную малярию. Клоя чуть было не сделала недовольной гримасы, но у нее был такой хороший характер и такой очаровательный профиль, что гримаса так и не вышла. Его преподобие Гомер Грин просунул в дверь свое отороченное горностаем лицо и присоединил свое толкование к нашей беседе. «Иногда бывает, — сказал он, — что можно найти сухие орехи у старика Кампаса в маленькой лавочке на горе. Но было бы лучше, дочь моя, если бы ты сдерживала столь необычайные желания и с благодарностью принимала в эту пищу, которую Господь посылает нам каждый день». «Чушь! — сказал я. — Как вы сказали? — резко спросил его преподобие. — Я говорю, сушь страшное Дождя давно не было, — сказал я. — Может быть, — продолжал я заботливо, — кокосовый орех можно заменить грецкими орехами в пикулях или фрикасе из венгерских орешков? Все посмотрели на меня. На лицах отразилось некоторое удивление. Луис Дево встал и начал прощаться. Я следил за ним глазами, покуда он шел до угла своей медленной и величественной походкой. Вот он повернул за угол. Ему нужно было пойти к себе в свои обширные склады и магазины. Клоя извинилась передо мной и вошла в дом. Ей нужно было распорядиться насчет кое-каких мелочей для обеда, который всегда бывал у Гринов в семь часов. Она была великолепной хозяйкой — Я уже пробовал ее пудинги и хлеб и был в восторге от них. Когда все ушли, я как-то случайно повернул голову и увидел корзину, сплетенную из зеленых ивовых ветвей, висевшую на гвоздике на косяке дверей. И вдруг на меня нахлынули воспоминания об охотниках за человеческими головами И с такой силой, что в моих горевших от жара висках громко застучала кровь. Да, я вспомнил про этих свирепых, безжалостных карликов, которые никогда не показывались, но тайное присутствие которых вселяло ужас и бросало вас в дрожь в самый жаркий полдень. Время от времени, в зависимости от того, когда заговаривает в нем честолюбие, тщеславие, скука, любовь или ревность, один из них выползает, и бесшумно отправляется по следу, захватив с собой тяжелый нож. И затем он с торжеством возвращается из своей экспедиции и приносит с собою, отделенное от туловища, окровавленную голову своей жертвы. Темнокожая девица, которой увлекается счастливый охотник, стоит тут же, грудь ее лихорадочно вздымается, и она кидает нежные тигриные взгляды на это доказательство его любви к ней. Я потихоньку выбрался от гринов и пошел к себе в хижину. Я схватил висевший на гвозде мачете, ну, знаете, нож, которым рубит сахарный тростник, тяжелый, как большой нож мясника и более острый, чем безопасная бритва. А затем я направился внутренне, смеясь, в великолепно обставленный кабинет месье Луиса Дево. Узор Патра моих прав на руку жемчужины Тихого океана. Да умел быстро соображать. Когда я открыл дверь в его комнату, он всего раз взглянул на мое лицо, затем на мачете в моей руке и точно испарился куда-то. Я побежал к черному ходу, пинком ноги открыл дверь и увидел, что он с быстротой лани мчится по дороге в лес, опушка которого виднелась ярдых двухстах. Я тотчас же с криком погнался за ним. Я помню, что мне попадались на пути женщины и дети, они орали и кидались в сторону. Дово да, бежал быстро, но я был сильнее его. Не успели мы пробежать около мили, как я почти настиг его. Он ловко увильнул от меня и кинулся во враг, который переходил в небольшое ущелье. Я бросился туда за ним, ломая ветви, И не прошло и пяти минут, как я загнал его в угол, образуемый двумя отвесными скалами. Тут его инстинкт самосохранения придал ему смелости. Так случается нередко и с затравленным зверем. Он повернулся ко мне, совершенно спокойный, с искаженной улыбкой на лице. ну реберн сказал он он сделал такое ужасное усилие чтобы говорить непринужденно что я весьма невежливо и грубо расхотался ему в лицо да ну же реберн сказал он бросим эту ерунду конечно я знаю что виновата ваша болезнь и что вы не в своем уме Но возьмите же себя в руки отдайте мне этот дурацкий нож давайте вернемся домой и переговорим обо всем я вернусь сказал я с вашей головой. Посмотрим, как она будет разглагольствовать, лежа в корзине у дверей. — Да бросьте, — начал он меня уговаривать, я вовсе не такого дурного мнения о вас и не могу допустить, что вы валяете дурака. Но даже причудом спятившего от лихорадки идиота должен быть предел. Что это за чушь про голову да про корзины? Возьмите себя в руки и бросьте эту дурацкую тяпку для тростника. — Ну что подумает о вас мисс Грин? — сказал он, стараясь ласково уговорить и умаслить меня, точно капризного ребенка. — Слушайте, — сказал я, — наконец-то вы верно попали. — Что она обо мне подумает? — Слушайте, — повторил я, — есть женщины, — сказал я, — которые смотрят на диваны с конским волосом и на смородины сироп, как на дрянь. Для них даже размеренные модуляции ваших тщательно подстриженных речей звучат точно падение гнилых слив ночью с дерева. Это те девушки, которые ходят взад и вперед по деревне, презирая пустые корзинки, висящие у дверей молодых людей, которые хотят принять их сердце. «Сейчас ждет, — сказал я, — одна из таких девушек. Только дурак старается прельстить женщину тем, что ноет у нее на пороге, или исполняет все ее капризы, как лакей. Все они дочери иррадиады. Чтобы пленить их, нужно собственноручно положить к их ногам голову. А теперь, луис даво подставьте шею. Не будьте трусом. Довольно с вас того, что вы болтун, годный лишь для дамской гостиной. «Ну, — Ну, перестаньте, реберн в страхе сказал даво Ведь вы узнаете меня, не правда ли? — О, да, — сказал я, — я узнаю вас, я узнаю вас, я узнаю вас, но корзинка пуста. И старики, и молодежь, и темнокожие девушки, и те, что белы, как жемчужины, все ходят по деревне и видят, что она пуста. Станете ли вы сейчас на колени, или же мне придется с вами бороться? Не похоже это на вас. Вы ведь не любите ничего грубого и неприличного. но корзинка ждет вашей головы. Тут он совсем обезумел. Мне пришлось ловить его. Он попытался проскочить мимо меня, точно испуганный заяц. Я бросил его на землю, поставил ногу к нему на грудь, но он начал извиваться, точно червяк, хотя я несколько раз взывал к его чувству приличия, и доказывал ему, что его долг по отношению к самому себе как джентльмену обязывает его не поднимать скандала. Но, наконец, я улучил минуту и занес свой мачете. Работа оказалась трудной. Он бился, как цыпленок, пока я наносил ему удары. Пришлось хватить его раз шесть-семь по шее раньше, чем отлетела голова, но, наконец, он затих. Я увязал его голову в свой носовой платок. Глаза его три раза открывались и закрывались, пока я прошел шагов сто. Я был весь красный от стекающей крови, но не все ли это было равно? Я с наслаждением щупал короткие густые темные волосы и тщательно подстриженную бороду. Я дошел до дома Гринов, и швырнул голову Луиса Дево в корзину, все еще висевшую на гвозде у дверей. Затем я сел на кресло под тентом и стал ждать. До захода солнца оставалось часа два. Клои вышла. Она, видимо, удивилась. «Где это вы были, Томми?» — спросила она. «Вас тут не было, когда я недавно выходила сюда». «Загляните в корзинку», — сказал я, вставая. Она посмотрела и испустила легкий крик, крик восторга, как я с удовольствием заметил. «Ух, Томми», — сказала она, — «ведь я именно этого-то от вас и хотела. Немножко течет эта штука, но это неважно Разве я вам не говорила? Мелочи играют большую роль. И вы вспомнили. Мелочи. Ведь она держала в своем белом переднике окровавленную голову Луиса Дево. Струйки красной жидкости расплывались у ней на переднике, и капли стекали на пол. Лицо у него было веселое, полное нежность «Мелочи нечего сказать», — подумал я еще раз. «Филиппинские дикари правы. Вот что любят женщины». Клоя приблизилась ко мне. Вокруг не было видно ни души, она взглянула на меня своими синими, как море, глазами. Эти глаза выражали теперь то, чего я никогда раньше в них не видел. «Вы заботитесь обо мне», — сказала она. «Вы сами тот человек, которого я вам описал. Вы думаете о мелочах, а именно мелочи и делают жизнь приятной. Тот, кого я люблю, должен помнить малейшее мое желание и доставлять мне маленькие удовольствия». Он должен принести мне персик в декабре, если я этого захочу, и я буду любить его до июня. Мне вовсе не нужен рыцарь в Влатых, который убивает своего соперника или умерщвляет дракона ради меня. Вы мне очень нравитесь, Томми. Я нагнулся и поцеловал ее. Но тут на лбу у меня выступила испарина. Я почувствовал слабость. С передника Клои начали исчезать красные пятна, а голова Луиса Дево превратилась в коричневый, высохший кокосовый орех. «К обеду будет кокосовый пудинг, Томми, мальчик!» — весело сказала Клоя. «Вы непременно должны прийти, а теперь мне нужно на кухню». Она грациозно вспорхнула и исчезла. Торопливо приближался, он схватил мой пульс. С таким жестом точно это была его собственность, которую я у него похитил. «Второго такого идиота, как ты, не найти даже за стенами желтого дома», — сказал он, страшно рассердившись. «Почему ты встал с постели? И сколько глупостей ты тут натворил! Ничего удивительного, когда у тебя пульс стучит точно молот». «Какие глупости?» — сказал я. «За мной послал Дево», — сказал Стамфорд. «Он видел из своего окна, как ты вошел в лавку к старику Кампосу, потом ты погнался за ним на гору с его собственным ярдом в руках, а затем ты вернулся в лавку, взял оттуда самый большой кокосовый орех и убежал с ним». «В конце концов, играют роли именно мелочи», — сказал я. «Сейчас для тебя играет роль только постель», — сказал он. «Пойдем со мной сейчас же, иначе я откажусь тебя лечить, король идиотов этакий». Таким образом, я в тот вечер остался без кокосового пудинка, зато и перестал всецело доверять методу дикарей, охотников за головами. Быть может, темнокожие девушки уже много веков ходят по деревне и грустно глядят на головы лежащие в корзинах у входов хижины и сожалеют о том, что там не лежат совсем иные, менее кровавые трофеи.